Глава шестая. Наконец я оделась и была готова к выходу. Или что там у нас по плану? Макс окрас шушал листами с моим расписанием. Пойдем, иначе опоздаем на завтрак. А в нашей столовой нельзя щелкать клевом. Задержишься хотя бы на пару минут, и все вкусно расхватает, Рассказал Макс, жестом приглашая меня следовать за ним. Мы вышли из комнаты и зашагали по длинному коридору. Я ожидала, что Макс как-то прокомментирует то, что я отказалась носить униформу и знак отличия стихийниц. Но он молчал. Похоже, рыжего дракона все устраивало. В этот момент я впервые подумала, что мне, возможно, повезло с куратором. Преподаватель точно бы стал нудеть про соблюдение правил. С бойцом бы пришлось решать вопрос на кулаках. А размазывать своего куратора по стенке было бы как-то жалко. «Так, у тебя будут общие лекции с другими студентами, а также индивидуальные занятия со мной», — сообщил Макс по ходу изучая расписание. «Когда убедишь руководство, что ты в состоянии контролировать свой дар, сможешь выбрать специализацию». «Понятно», — кивнула я, отметив уверенность Макса в моем успехе. «Мне это понравилось. Чем дальше мы удалялись от спальни, тем оживленнее становились коридоры. В конце концов мы попали в главный холл и оказались в окружении других студентов. Я хотела спросить у рыжего дракона про индивидуальные занятия, но в этот момент к нам подбежала стайка девочек. «Привет, Макс! Доброе утро! Как спалось?» «Ты идешь на завтрак?» Они говорили одновременно, перебивая друг друга, словно шумная стайка воробьев. Макс одарил девушек лучезарной улыбкой, а я решила незаметно улизнуть. Поддерживать светскую беседу и тем более отвечать на вопросы про мой дар не было никакого желания. Поэтому я бочком вынырнула из кольца девчонок и решила сразу отправиться в столовую, двери которой виднелись в конце холла. Сначала все шло хорошо, но потом я стал замечать, что другие студенты бросали на меня косые взгляды и шушукались. Либо причина была в моем наряде, либо в сияющей татуировке с языками пламени на левой руке, которая являлась очередным указанием на наличие стихийного дара. Что ж, пусть сплетничают на здоровье. Мне было плевать. Правда, ровно до тех пор, пока путь мне не преградил какой-то здоровяк. «Ты должна носить униформу», — заявил он, наказывая на меня пальцем. Я фыркнула и хотела его обойти, но дракон выставил руку и преградил мне путь. «Ты глухая, что ли?» — ряхом он. Живо пошла и переоделась. Внутри меня зашевелился гнев. Я почувствовала, как тлеющие угли разгораются в пламя. «Или что?» — спросила я. Дракон набычился. «Или я сорву с тебя эти тряпки и заставлю идти в общежитие голой?» Пригрозил он. Я жала кулаки, приняла боевую стойку и оскалилась. «Ну, попробуй!» — предложила я, добавила пару крепких ругательств. которые гарантированно привели дракона бешенства. Он замахнулся, пытаясь меня ударить, но я уклонилась и в ответ со всей силы врезала ему в солнечное сплетение, а другой рукой заехала в челюсть. Дракон был крупнее, но уступал меня в скорости, поэтому не стояла на месте, а постоянно двигалась, осыпая его точными ударами. Вокруг нас начал собираться толпа зевак. Боковым зрением я заметила даже преподавателя и других кураторов, но останавливаться не собиралась. Гнев внутри требовал наказать дракона за оскорбление. После очередной его попытки достать меня своим огромным кулаком, я решила подключить ноги и с разворота нанесла сокрушительный удар в корпус противника. Дракон отлетел к стене. Я рванула к нему, замахнулась и, наконец, вырубила. Дракон медленно сполз вниз и повалился на пол. За спиной раздался коллективный вздох ужаса. И наступившей тишине кто-то сказал. «Такая красивая и такая отбитая!» Тяжело душа я сложила пальцы в неприличном жесте. вытянула руку, развернулась, чтобы продемонстрировать толпе своё отношение, и увидела прямо перед собой ректора.